Глава 56. Клятва. Виктория. Придя во флегель, я рассадила семерых принцев в круг, а сама села за стол, чтобы удобнее было заполнять досье. Томас тихой тенью притаился на табуретке у входа. «Итак, дорогие мои, давайте приступим. Кто первый хочет рассказать о себе?» — задала я вопрос. «Может, мы начнем с вас?» — неожиданно предложил бледный тип с крыльями за спиной. «Будет справедливо, если вы тоже поделитесь с нами своими секретами». «Логично» признала я. «Но для начала мы все поклянемся на артефакте, что все озвученное останется в этих стенах, чтобы никто и нигде не делился ни с кем нашими тайнами», — предложил Аскольд и достал из кармана алый камень, похожий на рубин. «Ты всегда с собой носишь клятвенный рубус?» — удивился Пухляш. «Я планировал его задействовать, когда буду обещать своей невесте стать для нее самым заботливым и щедрым мужем». Аскольд кинул на меня грустный взгляд. «Чтобы она поверила». «Ясно. И все же ты не зря его взял. Вот видишь, как пригодился!» Хмыкнул Седрик и накрыл камень ладонью. «Клянусь!» То же самое проделали остальные принцы, а в конце сам Аскольд и даже мы с Томасом. «Хочу всем напомнить, что клятва на Рубусе необратима. Если нарушите данное слово, серьезно заболеете!» Предупредил Аскольд, убирая артефакт в карман. Все понятливо кивнули. «А теперь мы предоставляем слово принцессе!» Торжественно объявил гном. Все взгляды скрестились на мне. «Всем привет, меня зовут Виктория, и у меня есть проблемы!» Начала я, лихорадочно соображая, о чем поведать принцам из соседних государств. С раннего детства меня мучила мысль, что я незаконно рожденный ребенок. Меня многие называют принцессой, но по факту я таковой не являюсь. Всего лишь герцогиня, хотя мой отец — король. Мачеха меня ненавидит, а родной брат, наследный принц, презирает. Я лишь позорное пятно в королевской родовой книге. «Ваш отец очень любит вас!» — пылко воскликнул Аскольд. «Да, и это единственное, что сглаживает мою горечь», — отозвалась я. «Зато вы красивая и обаятельная», — утешил Пухляш. «Спасибо», — искренне улыбнулась я. «Вот я выговорилась, и мне сразу стало легче. А теперь я хочу услышать ваши истории. Предлагаю перейти на «ты», если никто не возражает». Возражений не последовало, и я продолжила. «Давайте начнем с тебя, Аскольд. Думаю, все согласятся, что в нашей компании ты самый решительный». Мужчины закивали, а господин Шельманский порозовел от приятного комплимента. «Всем привет, я Аскольд Шельманский из соседней страны Илансии. Ненаследный принц, нежеланный сын, неудачливый жених». Покосился он на меня. «У моих родителей всего двое детей. Я и мой младший брат Игер. Когда ему исполнилось 18, отец вдруг заявил, что решил передать со временем трон именно ему, а не мне. Мол, он покрепче физически и стрессоустойчив. А ведь меня с рождения воспитывали как будущего короля». «Я старший сын. Я должен быть наследником. Но теперь принцы Илансии — это Игер Илансийский и Аскольд Шельманский. Мне подарили всего лишь одну провинцию — Шельман. Да, она большая, но... Это не страна, и я всю жизнь обречен подчиняться сначала отцу, а потом младшему брату. Все это печально и несправедливо». «Сочувствую», — тихо вздохнула я. «Ну, знаешь, зато у тебя имя красивее. Аскольд звучит гораздо солиднее, чем Игер». «Я тоже так думаю» расплылся в улыбке мой бывший ухажор может твой отец еще передумает увидит что ты женился остепенился солидным человеком стал и передаст трон именно тебе по старшинству поддержал его пухляж было бы здорово отозвался оскольд но я не хочу тешить тебя напрасными мечтами пусть будет как будет все к лучшему и это очень правильный настрой кивнула я теперь твоя очередь посмотрел он на толстячка я генрих геутский из руанды представился тот. У меня есть двое старших братьев. Наследный принц Кайл Руандинский и принц Лайв Широльский. Братья высокие, стройные. Я на их фоне, как толстый пирожок на ножках. И меня все презирают за это. Кайл не раз меня подкалывал, что я не их по крови. Меня усыновили, потому что у такого спортивного отца, стройной матери и братьев-атлетов не может быть настолько жирного родственника. «А ты пробовал сбросить вес?» — спросил его Седрик. А то, думаете, я не пытался, ничего не выходит. Врачи и маги оказались бессильны, сказали, что у меня такое телосложение. Я уже смирился, что я такой, какой есть, заявил пухляш. Самое главное следить, чтобы лишний вес не вредил здоровью, отметила я, и надо почаще напоминать себе о своих хороших качествах. Каких? С интересом посмотрел на меня Генрих. Ты очень деловой мужчина, обстоятельный, надежный, перечислила я. Да, я такой. Расплылся в улыбке принц Генюцкий. «Теперь твоя очередь», — посмотрел он на бледного высокого парня. «Всем привет, я Саймон Лерой, ненаследный принц фейской страны Афандии. Как вы сами видите, мой позор — недоразвитые крылья». Тряхнул он блеклыми крылышками за спиной. «Из-за них я с детства подвергался насмешкам. Моя кличка с ранних лет — Моль». Я настолько большой позор для семьи, что отец заявил о намерении передать со временем трон моей сестре, Раифе. Мол, лучше видеть на троне женщину, чем инвалида. «Сочувствуем, мужик», — хлопнул его по спине Седрик. «А нет ли способа как-то укрепить твои крылья?» — спросила я. «Для этого нужно жениться на сильной магичке, которая согласится соединить со мной энергетические потоки. Я уже отчаялся найти такую» повел плечом Саймон. «Кому я нужен, такой ущербный? А артефакты особо не помогают, они дают лишь временный эффект». «Среди тех девушек, которые прислали заявки в мое брачное агентство, есть несколько целительниц», — вспомнила я. «Внимательно изучим их анкеты, вдруг какая-нибудь из них подойдет». «Это было бы здорово», — приободрился Саймон. «Теперь ты», — посмотрел Аскольд на Седрика. Вспомнила, что, увидев этого принца в первый раз, я мысленно нарекла его «настоящий полковник». Тот потер свой орлиный нос, тяжело вздохнул и приступил к рассказу. «Всем привет, я Седрик Догойский из Таралии. Я с детства мечтал пойти по военной стезе, хотел стать генералом. Люблю носить мундиры с опалетами, но отец не одобрил мою военную карьеру. Заявил, что, когда мой старший брат сядет на трон, у него не должно быть родственников генералов, которые могут захотеть его сместить». «Мои родные побоялись, что я сам займу трон, устрою военный переворот. Представляете?» «Мне жаль, что тебе настолько не доверяют», — искренне произнесла я. «И это еще не все», — снова вздохнул Седрик. «После позорной схватки с драконом у меня появился страх перед колодцами. Так и вспоминаю каждую ночь, как лечу в холодную воду, и это безжалостная бульк».